Глава 9. Бесполезные поиски. Пока добирались до дома, Лера перебирала в памяти весь позавчерашний вечер. Почти по минутам. И все равно не вспомнила, куда она сунула по возвращении домой пакет с коробкой. Как кто ластиком в ее голове прошелся. Как со стола конфеты взяла — это пожалуйста. Как в пакет положила — сколько угодно. А затем — провал. Наверное, из-за того, что ребята, провожая их, толклись в прихожей всей толпой и дружно орали. Кто что? Все почему-то считали, они с Генкой слишком рано уходят. Вот у нее все в памяти и смешалось. Лера сердито сдвинула брови. Ну и глупостями же она занимается. Конечно же, коробка с конфетами ни при чем. Тут Генка с Гришкой явно перебирают. И все-таки где она? Если ее отыскать и вернуть Таниному отцу, да, тогда уж точно никакой связи не будет. Ну, не могли же из-за какого-то письма устроить такой погром. Да еще и избить Таниного отца. Он-то тут с какого бока? Нет, глупости все. Но коробку она поищет. Прямо сегодня. Не откладывая. Вот только Генку обязательно нужно из дома куда-то отправить. А то еще что заподозрит. Куда только? Может, с собаками погулять? При мысли о собаках Лера на секунду притормозила и разозлилась на себя. Вот ведь дуреха. Она же их столько натаскивала. Лера с удовлетворением посмотрела на объемистый пакет в Генкиной руке. Брату его сунула Таня, перед тем, как закрыть за ним дверь. Птичье молоко — это класс, как раз то, что нужно. Все-таки не зря они его купили. Гену отправлять никуда не пришлось. Во-первых, собачек выгулили родители, причем вдвоем. Во-вторых, папочка старался на кухне, пек какой-то умопомрачительный пирог с севрюгой и сразу же пригласил к себе Генку. А когда Лера лицемерно предложила свою помощь, Сергей Анатольевич только отрицательно помотал головой и бросил Генке. Хорошее мясо и женщины несовместимы. А уж хорошая рыба, тут даже их духа быть не должно. И прямо перед носом Леры захлопнул дверь. Из зала выглянула грустная Леля и сказала, «Меня тоже выгнали». Услышав голос хозяйки, за дверью Лериной комнаты отчаянно взвыл Ральф. Ему жалобно вторил оскорбленный бультерьер. Леля тяжело вздохнула и ткнула в их сторону пальцем а собачек даже заперли. Бедного Клопика Сережа прямо за задние лапы из кухни вытаскивал. Тот никак от рыбы уходить не хотел. «А Ральф?» — с любопытством спросила Лера. «Ральф? Ральфа за ухо увёл. Он меньше сопротивлялся». «А Ванька где? Под платком?» «Да, мне Сережа запретил клетку трогать», сказал у попугая, «от цвета глаза болят». «Ага», — хмыкнула Лера. «Точно, болят». Она внимательно осмотрела зал и несколько раздраженно поинтересовалась. «А куда вы весь мусор дели? И мебель?» «Часть, пока у мусоропровода, часть...» Сережа на улицу вытащил. «Завтра контейнер будут вывозить, заберут». Лера нахмурилась, но решила, что это к лучшему. Осмотреть мебель на улице даже проще. По крайней мере, Генка ничего не увидит. Лера почти с удовольствием обвела взглядом пустые углы. «Место сколько... класс!» «Ты знаешь, мне тоже нравится, — оживилась Лёля. Давай не будем больше загромождать». Она прошла в центр комнаты и развела руками. «Вот что, по-твоему, сюда нужно?» Лера пожала плечами. «Да почти ничего. Библиотека же у нас есть? Есть. В кабинете. Компьютер есть? Есть. У Генки в комнате. И планшеты у всех свои. А здесь?» «Половое покрытие. Обязательно светло-бежевое и мягкий уголок», радостно предложила Лёля. «Точно!» — кивнула девочка. «А в тот угол большущий телевизор. И все. Обе помолчали, оценивающе рассматривая практически пустую комнату. Леля мечтательно протянула. Ральфик на бежевом отлично смотреться будет. Клопик ничуть не хуже. Сурово одернула ее Лера. Ну конечно, поспешно согласилась Лёля. Он жутко забавный и ласковый чудо. Лера почти милостиво посмотрела на будущую мачеху. Он такой и подумала, что с мачехой пожалуй можно поладить. Главное ей собачки нравятся. Оба пса встретили хозяйку обиженным скулежом. Клопик даже взвизгнул от полноты чувств. Но Лера повела себя необычно. Ласкать и успокаивать своих любимцев не бросилась, а строго цыкнула и прошипела. «Захлопнули пасти вы оба!» «Есть работа, поняли?» «И срочная!» Собаки настроение хозяйки уловили и отреагировали соответственно. Ральф плюхнулся на задницу и принялся поспешно стряхивать с глаз челку. Бультерьер уселся рядом и еще больше выкатил крошечные глазки. «Молодцы!» — отметила и готовность Лера. «Теперь слушайте внимательно». Она вынула из полиэтиленового пакета коробку птичьего молока и вскрыла ее. Выудила оттуда пару конфет, покрутила ими перед собачьими носами и заявила. «Будете искать такие же, по всей квартире. Найдете ваши, а эти, так и быть, лопайте. Для большего усердия». Псы проглотили шоколадные конфеты в одну секунду и тут же преданно уставились на хозяйку. Лера показала им крепкий кулак и скомандовала. «Ищите! Такие же! Ну!» Собаки, понимающие, переглянулись и рванули в разные стороны. Простодушный клоп, к вскрытой уже коробке, более хитрый Ральф к лежащему на столе пакету. Лера фыркнула. «Ну да, как же, раскатали губу. Не то». Чёрный терьер гулко проглотил слюну. Обожающий сладкое клоп тоненько заскулил. Лера была неумолима. «Сказала, ищите другие коробки». И она оттолкнула расстроенного Ральфа подальше от стола. А потом убрала вскрытую упаковку в ящик. Собаки еще с минуту поглазели на жестокую хозяйку и понуро разбрелись по комнате. Никакой активности они не проявляли, но исправно обнюхивали углы. Что поделаешь, приказ оставался приказом. Ванька, с клетки которого Лера сняла платок, с интересом вертел головой, отслеживая каждое движение панурых псов. Потом громко прокомментировал. «А ну нахрен! Жрать давай!» И агрессивно уставился на Леру. Она хмыкнула. Попугай ответно разявил клюв. Хозяйка оказалась быстрее, она покрутила кусочком банану у Ваньки под носом, отдёрнула его и ехидно предупредила. «Только выругайся, слопаю сама, клянусь». Ванька усиленно запыхтел и что-то невнятно пробормотал. Лера напрягла слух, но не разобрала ни слова. Однако на всякий случай грозно спросила. «Что ты сказал?» Попугай покосился на нее хитрым глазом и пророкотал. «Бедный попка, жратенький хочет». Услышав слово «жратенький», голодный бультерьер замер. Ральф уронил слюну на старательно обнюхиваемый мяч. Лера сурово погрозила им пальцем. «Ищите, нечего отлынивать». А нахохлившемуся Ваньке сунула банан. «Вот видишь, можешь, когда хочешь». Попугай крякнул, вцепился в вожделенный фрукт всеми когтями и зло проворчал. «Нахрен! Голод не тетка!» Лера тяжело вздохнула. «Нахрен» звучало почти безобидно. А скольких трудов ей стоило. Ведь еще недавно вредный Ванька упорно посылал всех отнюдь не на эти четыре буквы. Да и сейчас временами. В его обширнейшем лексиконе, например, была тьма весьма сомнительных поговорок, которые он употреблял удивительно к месту. А кошмарные частушки, вызубренные с прежним хозяином, вредная птица обожала орать их в полный голос, и желательно при зрителях. Лере тяжеловато с ним пришлось. Хорошо, Ванька умница. Получив несколько раз по клюву, И, насидевшись под темным платком, он кое-что все таки понял. Во всяком случае, стал действовать осмотрительнее. Не то чтобы совсем перестал выкрикивать всякие гадости. Просто теперь точно знал, за что его ругать не будут. Остальное предпочитал говорить невнятно, чтобы не нарываться на неприятности. Ну, если его не злить. Лера скормила Ваньке одну из конфет и только потом заметила, что псы начали обшаривать комнату по второму кругу. Причем по-прежнему без всякого энтузиазма. Вывод напрашивался один. Птичьего молока здесь не было. Лера посидела в тягостном раздумье, потом открыла дверь в коридор и шепотом скомандовала. «Ищем дальше». «Ну?» И когда хитрый клоп потрюхал было к кухне, девочка грозно прошипела. «Ты что? Там же папа! Хочешь без рыбки остаться?» Угроза была страшной. Несчастный песик затормозил всеми четырьмя лапами и с горькой укорижной оглянулся на хозяйку. Ральф шумно вздохнул. Лера виновато пожала плечами. «Вы папу знаете?» Пока готовят, лучше не соваться, даже мне. Так что ищите в других местах, нечего время терять». Ровно через час Лера сдалась. К этому времени они успели тщательнейшим образом обшарить не только всю квартиру, но и сбегать втроем к мусоропроводу. Мало того, отчаявшаяся девочка вывела собак даже к той мебели, которую отец сегодня вытащил на улицу. И все равно без толку. Проклятые конфеты, как корова, языком слезнула. Расстроенная Лера не знала, что и думать. Коробка должна была находиться дома. Она же помнила, как брала ее. В свой пакет сунула. Даже целлофан немного надорвала. Лера безнадежно вздохнула. Может, их и в самом деле бандюги сцапали. Ну, не потому что искали, а просто так. Например, попался любитель, все-таки птичье молоко. На всякий случай Лера велела собакам еще раз обнюхать все обломки и как следует запомнить чужие запахи. Хотя и не сомневалась, что псы и так их не забудут. Не зря же они тогда так рвались в квартиру и рычали. А пока... Вымотанная Лера Панура побрела домой. Она мрачно размышляла о странных событиях, посыпавшихся на них после злосчастного дня рождения. Девочки, они не нравились, очень не нравились. Она старательно убеждала себя, что все это глупости, но подсознательно чувствовала, это не так. И потому все больше злилась. На себя же. И действительно, зачем ей понадобилась та несчастная коробка? Она что, нищая? Или у нее нет денег купить себе с десяток таких же? С чего вдруг она ее умыкнула? Как замкнула что? Теперь вот мучайся. Самое смешное, если окажется, что исчезнувшая упаковка тут ни при чем. Где-то наверху грохнула створка окна, и Лера невольно вздрогнула. В ей ткнулся мокрый холодный нос бультерьера, и Лера замерла. Пришло в голову, что скоро она об этом узнает. И совершенно точно. Ведь, как сказал Завьялов, у Тани в тот вечер было пятеро приглашенных. Пятеро. И двоих уже ограбили. Если это не случайность, и ищут действительно пропавшую коробку, то на очереди еще трое. Женька, Света и Наташа. Никто же не знает, что птичье молоко унесла именно она. Лера твердо решила, она молчит только в том случае, если цепочка грабежей оборвется на Гришке. Если же нет, придется каяться. Представляю, что скажет Генка.